И брат свернул на Белсайс Роуд. Таким образом он выбрался из захваченного паникой города и к семи часам достиг Эджуэра, голодный и усталый, но зато значительно опередив поток беженцев. А вдоль дороги стояли местные жители, любопытные и недоумевающие. Его обогнали несколько велосипедистов, несколько всадников и два автомобиля.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 Со многими женщинами шли мужья, то заботливые, то озлобленные и мрачные. Тут же прокладывали себе дорогу оборванцы в выцветших темных лохмотьях, с дикими глазами зычно кричавшие и цинично ругавшиеся. Рядом с рослыми рабочими, энергично пробиравшимися вперед, теснились тщедушные растрепанные люди, похожие по одежде на клерков или приказчиков. Брат заметил,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 счастливец, у него нашлись друзья. А маленький старичок с седыми подстриженными по военному усами в грязном черном сюртуке выбрался, прихрамывая издавки, сел на землю, снял башмак, носок был в крови, вытряс мелкие камешки и снова надел. Девочка лет восьми девяти бросилась на землю у забора, Неподалеку от моего брата и расплакалась. — Не могу больше идти! Не могу! <свят> Брат, очнувшись от столбняка, стал утешать девочку, поднял ее и отнес к мисс Элфинстон. Девочка испуганно притихла. — Эллен! — жалобно кричала какая-то женщина в толпе. — Эллен! Девочка вдруг вырвалась из рук брата с криком. — Мама!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 Это лорд Гаррик. «Лорд Гаррик?» — воскликнул брат. «Коронный судья? Где тут вода? А может быть, в одном из этих домов есть водопровод?» — сказал брат. «У нас нет воды, и я боюсь оставить своих». Человек стал проталкиваться сквозь толпу к воротам углового дома. «Вперед!»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 тупо глядя на рассыпавшееся золото. Оглобля Кеба ударила его в плечо, он пошатнулся, вскрикнул и отскочил в сторону, чуть не попав под колесо. «Дорогу!» — кричали ему. «Не останавливайтесь!» Как только Кеб проехал, бородатый мужчина бросился на землю, протянул руки куче монет и стал совать их пригоршнями в карманы. А вдруг над ним... Вздыбилась лошадь, он приподнялся, но тут же упал под копыта. «Стой — Стой! — закричал брат и, оттолкнув какую-то женщину, бросился вперед, чтобы схватить лошадь под усцы. Но прежде чем брат успел это сделать, послышался крик. И сквозь клубы пыли он увидел, как колесо.